испытания и успехи. Но Екатерина не могла корпеть над своими учеными книгами спокойной академической отшельницы. Придворная политика, от которой ее ревниво и грубо отталкивали, задевала ее заживое, била прямо по чувству личной безопасности. Ее выписали из Германии с единственной целью – добыть для русского престола запасного наследника на всякий случай при физической и духовной неблагонадежности штатного. Долго, целых девять лет она не могла исполнить этого поручения, и из-за такого замедления потерпела немало гостей. Впрочем, рождение великого князя Павла 20 сентября 1754 года Не заслужила ей приличного с обращения. Напротив, с ней стали поступать, как с человеком, исполнившим заказанное дело. И ни на что более не нужно. Новорожденного, как государственную собственность, тотчас отобрали от матери и впервые показали ей только спустя сорок дней. Больную, заливавшуюся слезами и стонавшую, бросили одну, без призора, в дурном помещении между дверьми и плохо затворявшимися окнами, не применяли ей белья, не давали пить. В это время великий князь на радостях пил со своей компанией, едва повернувшись у жены, чтобы сказать ей, что ему некогда с ней оставаться. Императрица подарила Екатерине сто тысяч рублей за рождение сына. «А мне зачем ничего не отдали?» — сказал страшно рассерженный пётр Елизавета велела ему дать столько же, но в кабинете не оказалось ни копейки, и секретарь кабинета, ради бога, выпросил у Екатерины взаймы, пожалованные ей деньги, чтобы передать их великому князю. Она старалась укрепить свое шаткое положение всеми мерами и с заслуженным успехом приобретая сочувствие в обществе. Она хорошо говорила и даже порядочно писала по-русски, господствовавшая при дворе безграмотность и извиняла ее промахи в синтаксисе и особенно в орфографии, где она в слове из трех букв делала четыре ошибки «ИСЧО» еще. В ней замечали большие познания о русском государстве, какие редко встречались тогда среди придворного и правительственного невежества. По словам Екатерины, она, наконец, добилась того, что на нее стали смотреть как на интересную и очень неглупую молодую особу, а иноземные послы незадолго до Семилетней войны писали про Екатерину, что теперь ее не только любят, но и боятся, И многие, даже те, кто находится в лучших отношениях к императрице, все-таки ищут случай под рукой угодить и великой княгини